Глава пятая. Никто мне ничего потом так и не сказал. А на следующий день на топографии прихождение по азимуту по контрольным точкам на время Коплей назначил меня старшим двух пар. Первая – я и старшина второй статьи федосов Вторая – мои вчерашние соперники. Почему командир назначил не Фидоса, а меня, было и так ясно. но а этих двух он сунул ко мне для проверки характера, что ли? Когда первая четверка убежала, мы еще стояли на месте. Я крутил карту, считал дирекционные и магнитные углы. Фидос начал меня поторапливать. «Давай, не менжуйся. Первая четверка по старой электролинии побежала. Нормальный ориентир. Прямо до первой точки доскачем». «Не доскачем. У меня в карточке азимут другой. Электролиния к востоку уходит. По ней мы в другую сторону уйдем. Сейчас, чуть осталось. Ориентиры на местности намечу». «Блядь! Да ты в кого такой, а? Первая четверка уже, наверное, на точке, а мы тут стоим!» Я не придал значения его словам и продолжал считать. «Ага, если мы полезем на сопку, а потом резко заберём на восток, на старый тригонометрический пункт, то значительно срежем путь!» «За мной!» — наконец-то скомандовал я, и мы побежали совсем в другую сторону. Вчерашние мои соперники молчали. Федос тихо матерился, шуруя за мной. Залезли. Где тригопункт? Несколько градусов на восток по компасу должен быть совсем рядом. Вот он стоит, родимый. Рожевеет. Теперь от него прямо вниз. Мы покатились под горку через заросли густого кустарника и вылетели прямо на Поповских, сидящего на пеньке. Коплей мирно попивал чаек из термоса, и лениво распекал матроса-радиотелеграфиста, разворачивающего антенну. «Ох ты, елки-палки! Кто к нам пришел?» Ненатурально возрадовался он, отхлебнув чаю и рыкнул. «А ну-ка представься, как положено!» «Товарищ капитан-лейтенант подгруппа номер два прибыла на первую контрольную точку!» Отрапортовал я и протянул карточку задания для отметки. «Нормально, Вяземский Иванов, Петров-Воткин. «Вовремя появились. Доложись по связи на вторую контрольную точку и вперед. Кстати, вы первую подгруппу не встречали?» Федос улыбнулся, словно сытый котяра. «Нет, товарищ каплей, они по электролинии пошли. Заблукали, наверное». «По связи докладывают, что вот-вот подойдут, да что-то не видно их. А вы молчали всю дорогу. Думал, сейчас помощь попросите». «Не, у нас все пучком», — ответил старшина второй статьи и протянул мне головные телефоны станции, спаренные с микрофоном. Я вышел на связь со второй точкой, зачитал контрольную группу цифр, которую мне записал на карточке командир, получил подтверждение и новый азимут. Минуты три я сидел разбирался с картой. Меня уже никто не торопил. На этот раз мы топали дольше, но пришли все равно первые. На вечернем разборе занятий Коплей меня не похвалил, но назначил в пару с Федосовым. Старшина довольно хлопнул меня по плечу. На следующих занятиях я работал с ним. Мои недруги больше никакого интереса ко мне не проявляли. Одному из них пришла посылка. На мое удивление, он одарил меня пачкой весьма вкусного печенья и небольшим кусочком сырокопченой колбасы. Инцидент был исчерпан. Впоследствии мы очень крепко сдружились. В общем, мы продолжали слаживаться и заниматься. Плотным потоком пошли занятия по воздушно-десантной подготовке. Мы днями напролет занимались укладкой куполов, висели в стапелях в воздушно-десантном городке, отрабатывали наземные элементы и действия парашютиста в воздухе и при приземлении, изучали не только наши парашютно-десантные системы, но и вероятного противника. Одна из групп нашей части куда-то исчезла. Фидос, по большому секрету, поведал мне, что она ушла на боевую задачу. Куда и зачем, известно только большому флотскому начальству. Вскоре я понял, что наши роты не были одинаковыми. Первая, в которой оказался я, и вторая, были разведывательными, а третья минеров-подводников. Ребята там служили очень серьезные. Ни одного молодого. Подготовка у них была намного серьезнее нашей. Больше водолазных спусков, каких-то специальных дисциплин, минно-подрывного дела. Матросы третьей роты всегда держались чуть особняком. Ее группы были постоянно задействованы на каких-то учениях и дежурствах. В роте минеров служило очень много сверхсрочников, как матросов, так и старшин. Это были матерые, усатые дядьки. Такой перешагнет себя и не заметит. Сам себе на уме. Наконец-то мы выехали на прыжки. Я не подвел командира. Прыгнул три раза без каких-либо проблем и попросился на четвертую попытку уже с оружием. Наша группа считалась начинающей. Первые прыжки мы делали без автоматов. Поповских спросил разрешения у заместителя по десантной подготовке и выпустил меня на четвертый прыжок. После раскрытия парашюта я расконтровал спусковой крючок, дал пару очередей холостыми, довольный, как слон, плюхнулся на землю и чуть не выбил челюсть о затыльник своего АКСа. Я собрал купол в сумку, закинул автомат на плечо, и тут меня вдруг передернуло. Что же ты делаешь? Вместо нормальной жизни, учебы на факультете хореографии, службы на штатной сержантской должности в учебке, ты дерешься с кем ни попадя, бегаешь по сопкам с тяжеленным рюкзаком, прыгаешь с парашютом и автоматом и осознаешь, что тебе здесь нравится. Трындец, успокойся. Ты отслужишь ровно столько, сколько положено. Не больше.